Глава одиннадцатая Видеодомофона у стильной деревянной калитки нет, есть только звонок. Волос нажимает на него несколько раз и окидывает нетерпеливым взглядом двухэтажный дом. «Сегодня суббота», — говорю, продолжая присматриваться к ярко-красной штуковине, будто нарочно спрятавшись в траве. «Наверняка ее нет дома». «Значит, подождем. Я хочу немедленно разобраться со всем этим и вернуться к нормальной жизни» как будто в ней что-то изменилось. Представь себе, появилась ты. Холодный ветер будто говорит мне немедленно возвращаться в машину. Но только я собираюсь это сделать, как замечаю худенькую женщину в домашнем сером костюме на крыльце дома. Надеюсь, ты знаешь, как начать разговор так, чтобы нас отсюда не поперли. Интуиция. Полушепотом отвечает Влас, не сводя по-настоящему хищного взгляда с приближающейся к нам хозяйки. Мне даже не по себе становится. Ведь в одну секунду мужчина рядом со мной растерял всякую доброжелательность. Чем ближе женщина подходит к калитке, тем меньше она становится. Очень худенькая, невысокого роста, с острыми чертами лица, но добрыми, бледно-зелеными глазами. У нее короткая стрижка и курчавые волосы. Словно пушистый облако цвета меди повисло над ее головой. Когда ветер снова напоминает о себе, моему взору открывается высокий белый лоб с ярко выраженными синими венами. «Здравствуйте!» – здоровается с ней Влас. Причем голос настолько мягкий и добрый, что я на мгновение теряюсь. «Прошу прощения, мы, должны быть, потревожили вас?» «Добрый день!» – глядит на нас улыбкой открывает калитку. «Не беспокойтесь, я все равно ничего не делала. Вы приехали забрать заказ? Только в дом нет. Я сейчас позвоню и спрошу, какой набор ваш. Одну минутку». «Нет, нет!» – улыбается ей Влас. Мы приехали к вам, Раиса Юрьевна. Исключительно к вам. Женщина тотчас напрягается. Ее тонкие пальцы силы сжимают мобильник, а настороженный взгляд выстреливает в наши лица невидимыми пулями. Я вас не знаю. Кто вы такие? Так и хочется зарядить самоуверенному под затыльник и сказать, что его интуиция такая же неудачница, как и он сам. Полагаю, вы догадываетесь, раз так сильно напряглись? Говорю, не сводя с нее глаз. Уходите, говорит женщина, и тянется к калитке. Но глаз блокирует ее рукой. Что вы делаете? Я прошу вас уйти, иначе мне придется вызвать полицию. Раиса Юрьевна, мы приехали к вам отнюдь не с дурными намерениями. Мы с супругой хотели сказать вам спасибо за шанс, который вы нам подарили. Без вас мы бы точно не нашли друг друга и не узнали, что значит быть по-настоящему счастливыми. Что он несет? В этом состоит его план? Притвориться счастливыми супругами, чтобы заручиться доверием женщины? Взгляд бледно-зеленых глаз останавливается на мне, будто ища подтверждение словам Власа. О, Выдаюсь с трудом и подхожу к нему ближе. От того, что мне приходится опустить свою голову на его плечо, делается тушно. Это действительно так. Мой муж говорит чистую правду. Семь лет назад вы нас расписали. Говорит вас все тем же мягким и осторожным голосом. «Как я уже сказал, мы хотели поблагодарить вас. А еще узнать, как это случилось?» «Мы узнали друг о друге год назад», — говорю в виде сомнений в ее глазах. Несколько месяцев безуспешно искали виноватых. Хотели доказать, что наш брак — ошибка системы. Или что-то вроде того. Но пока боролись друг с другом и с этим браком, не заметили, как влюбились. «Я ведь молодец!» Все правильно делаю. У нас к вам есть несколько безобидных вопросов и только. Я рад за вас, но ничем помочь не могу. А вопросы задавайте своим родителям. Но их нет. Надавливаю, вынудив ее замешкаться. Поймите, мой папа умер как раз семь лет назад, а мамы у меня вообще никогда не было. Если это все он организовал, то мне точно не узнать правды. Подозрительный, но заметно оттаивший взгляд замирает на власе. «А я сирота», — отвечает он на ее немой вопрос, чем моментально выбивает почву из-под моих ног. «Это правда или часть игры?» «Разумеется, часть игры». «Видите, кроме вас у нас никого нет». «Пожалуйста, мы с Саваной очень счастливы и просто хотим знать, как вообще все это с нами случилось. Для нас это важно, поймите». Женщина задумывается. Ее настороженность хоть на нет под натиском заметно нахлынувших воспоминаний. «Саванна?» – спрашивает она, взглянув на меня внимательно. «Да. Я помню ваше имя. Я тогда подумала, что оно наверняка принадлежит очень доброй и теплой, как песок девушке. Вы такая есть!» – смотрит на меня, словно борясь с улыбкой. «Но ваш отец, кажется, думал иначе». Холодный ветер тут же ударяет меня по щекам. «Значит, вы отлично помните йоса? спрашивает Влас. Отпрянув от него, обнимаю себя руками, прячусь от внезапного холода. И он совсем не снаружи, а как будто разыгрывается внутри меня. «Сейчас пойдет дождь», — говорит Раиса Юрьевна, глянув на потемневшее небо. «Могу предложить вам кофе. Расскажу, что знаю, а после, пожалуйста, уезжайте. Вы никогда больше со мной не связывайтесь». «Об этом не беспокойтесь. Мы просто хотим получить ответы и больше ничего». «Хорошо». Кивает она и нерешительно пропускает нас во двор. Влас благодарит ее и, опустив руку на мою талию, подталкивает вперед. Идем к дому по неширокой тропинке из серых камней, сквозь которые пробивается зеленая трава. Предчувствие не самых приятных вестей сжирает по маленькому кусочку моего скрученного спазмом желудка. Смотрю на ярко-красный предмет в траве и понимаю, что это крупная деталь от большого конструктора. Бросаю взгляд через плечо. И вижу, что власть тоже замечает этот яркий предмет. Даже не знаю, что хуже. Узнать, что с подачи отца я оказалась замешана в этой истории или в ради гостеприимной женщины с ребенком, которую мы собираемся обвинить в мошенничестве. Внутри дом достаточно скромен. Вместо кухонного гарнитура вдоль стены стоят три квадратных стола с ободранными деревянными ножками. На них разделочные доски, пластмассовый контейнер для столовых приборов и небольшая микроволновка. Белая газовая плита с духовым шкафом одиноко ютится в самом углу, а рядом ничем не прикрытая мойка. Ремонт свежий, достаточно стильный, с таким духом курортных городов, в которых тысячи современных отелей. Но мебели здесь не так много, а ее качество оставляет желать лучшего. «Извините за беспорядок», — говорит женщина, усадив нас с власом за пластмассовый стол, накрытый светло-серой скатертью. Кофе, которым она нас угощает, наверняка куплен по скидке. Жестяная банка новая, но кривая. Я не ждала гостей. А внук сегодня не в школе, так что дом вверх дном. Вы ждете здесь с внуком? Спрашиваю, глянув на большой ковер с очень старым орнаментом. На нем лежат детские книги и несколько машинок. И дочерью. В сентябре наш Тимош пошел в первый класс. Робко улыбается она. Но вы, разумеется, не о моей семье хотите поговорить. Что вас интересует? Вы упомянули моего отца. Говорю, скользнув неловким взглядом по мужским рукам, обнимающим большую мятного цвета кружку. Значит, вы его знали? Нет. По правде говоря, я даже его лица не помню. Просто имя ваше красивое, и слышала я его лишь однажды. Раиса Юрьевна, деликатно вмешивается в лаз. Тогда расскажите нам, как случилось так, что Саванна и я оказались в браке. Чья это была идея? Сложно объяснить?» Усмехается она с какой-то настораживающей безнадежностью в грустных глазах. Чуть больше десяти лет назад мой муж лишился прибыльной и очень перспективной работы. Он сложно переживал это и никак не мог начать жизнь с чистого листа. Он запил. Естественно, платежи по кредитам, как и все остальные расходы, легли на мои плечи. Я работала секретарем в красивейшем ЗАГСе столицы. Знала все от и до. Мне нравилась эта работа, нравился коллектив. Но учитывая финансовые трудности, мне необходимо было что-то менять. Я сообщила заведующей, что ищу работу. Как только найдут то, что меня устроит, мы попрощаемся. Я хорошо знала свои обязанности, прекрасно работала с документами и держала в тонусе всех наших девочек. Однажды заведующий попросил меня задержаться и поведала историю о том, как один ее приятель настолько отчаялся в собственном сыне, что уговаривает ее тайно оформить его брак с очень скромной девушкой. Что ее родители совсем не против такого союза. Ведь дочь вся в себе и в свои двадцать с чем-то лет почти никуда не выходит из дома. А такой, как его сынок, точно вдохнет в нее жизнь. «Что значит, отчаялся в собственном сыне?» – уточняет Влас. «Он был единственным ребенком в семье и родился с серебряной ложкой во рту». «Одним словом, избалованный». Заключает он, бросив на меня удовлетворенный взгляд. Верно. Его не интересовало ничего, кроме гулянок, легкодоступных девушек и всяких опасных развлечений. Отец очень боялся, что сынок загубит свою жизнь, а брак с незнакомой девушкой изменил бы его. В общем, вся эта затея показалась мне странной и глупой, что ли. Он из богатой семьи, а девушка и самый простой. Прям таки сюжет для романа, говорю сквозь зубы. «Вы зарегистрировали этот брак?» «Да, мы сделали это. В заявлении расписались родители, а свидетельства оставались у нас в архиве». «Я все равно не понимаю, в чем смысл? Какая выгода для каждой из сторон?» «Насколько мне было известно, между отцом парня и родителями девушки были финансовые договоренности». «Милая», — с издевательской улыбкой обращается ко мне в лаз. «Этот брак был подушкой для всех. Отец в любой нужный момент мог пригрозить сыну, что тот останется ни с чем, если не возьмется за голову. Каким образом? Да вот же, смотри, у тебя есть законная супруга, с которой ты, если разведешься, лишишься половины своего имущества, а оно к тому моменту уже будет на него оформлено. Объясняет, намекая на действия моего отца. Наш брак вступил в силу 11.11.2016. А уже через неделю на меня был оформлен дом на огромном куске земли. Новая машина и квартира появились спустя еще три месяца. Выгода девушки в том, что как ни крути этот парень будет часто мелькать перед ее носом. Они будут выяснять отношения, ругаться с родителями, пытаться найти выход. А это, возможно, и отвлечет ее от личных трудностей в общении с людьми. Наверняка под давлением этой большой проблемы она выйдет в люди, увидит их прекрасный и мир а потом и сама не заметит, как не захочет сидеть в четырех стенах. «Верно, говорю?» Спрашивает он хозяйку дома не без гордости за свои мозги. «Да, именно это вы добивались обе стороны». «А что родители?» Смотрю на обоих. «Какой нормальный человек выдаст любимую дочь замуж за какого-то неблагодарного болвана?» Скользнувшая на губах волос улыбкам демонстрирует его развеселое настроение. Он считает, что прототип этого парнишки – я, испорченная, избалованная. Во мне отчаялся мой отец и обратился к услугам этой регистраторши. Но даже если и так, то замуж он выдавал меня с безмозгового идиота, который тоже чем-то не устроил свою семью. Нет, я отказываюсь в это верить. Я была далеко не дочерью, но решать за меня мою судьбу – нет. Я являюсь прототипом именно этой скромной и несчастной девушки которая по злой иронии судьбы и чьих-то бессовестных действий стала связана с избалованным и надменным говняком. «Я ж говорю». Рейса Юрьевна возвращает меня к разговору. «Девушка была из простой семьи. А это кредиты, ипотека и огромное желание скорее избавиться от долгов». «Я в это не верю», — говорю уверенно. «Отец парня был бизнесменом, я полагаю». «Но и верная», — неуверенно отвечает женщина. Богатые люди – это либо политики, либо бизнесмены. В таком случае он бы ни за что не рискнул тем, что имел. Брак с какой-то, грубо говоря, простушкой мог обернуться для него огромными потерями. Это скандалы, которые сейчас с успехом выносятся на всеобщее обозрение. Женская хитрость, мужская тупость. И вот папаш сидит без гроша в кармане. Сынок профукал все, а девчонка оперилась и умчала свободное плавание. Ни один, уважающий себя взрослый и повидавший многое мужчина, не станет так бессовестно поступать со своим ребенком и беспечно относиться к своим деньгам. Я слишком разошлась, особенно для поушевлюбленной и счастливой жены. Ну ведь ваш отец это сделал. Говорит женщина тихо-тихо. Но для меня эти слова звучат из огромных динамиков. Смотрю на нее, не в силах шевельнуться и вымолвить хотя бы слово. Мне стыдно. «Нет, мне не стыдно. Не смей стыдиться того, к чему не имеешь отношения, Саванна. Не смей!» «Я вас оставлю. Раздается все такое же деликатное низкий голос Власа. Мои глаза опускаются, в них застревают слезы». «Мне нужно кое-кому позвонить. Не против, если я сделаю это на вашей террасе?» «Ради бога. Спасибо. Ушел, чтобы хоть немного смягчить сокрушительное падение моей самоуверенности?» Или чтобы просто продемонстрировать не то, каким скучным он видит дальнейшую часть разговора, суть которой давно была ему известна? «У вас чуткий муж», – комментирует женщина, – «понимающий». «Значит, мой отец был инициатором, верно?» С трудом поднимая на нее потяжелевшие от слез глаза. «Если бы не ваше имя, я бы ничего толком не рассказала вам. Таких, как вы, в этой практике было много. Но я отлично помню, что мужчина, чью дочь звали Саванна, Сделал это точно лишь от отчаяния. Они все поступали так только лишь потому, что их дети не испытывали и толики благодарности. Они прожигали свою жизнь и позорили своих родителей, которым приходилось краснеть перед друзьями и обществом в целом. Смахнув слезу, спрашиваю. «А в чем провинился он?» Киваю в окно. «Мой муж. Ему-то за какие грехи наказания в виде меня?» На моей памяти не было ни одного брака, где оба являлись плохими. Ну, вы понимаете, смущается она. Один всегда тот, кого хотят перевоспитать. Ради кого все это затевается? А второй тот, кому просто не повезло. Хотя, с какой стороны посмотреть? Вы вот улюбились друг в друга. А это значит, что вы оба счастливчики. А у остальных была финансовая подушка. Если ничего не получалось, становилось только хуже, то они просто разводились и дело с концом. «Вы что, таких знаете?» «Есть парочка», — уклончиво отвечает она. «Они теперь кто поет, кто в кино снимается». Диана по сейчас лопнула от любопытства и забросала миллионом вопросов, чтобы узнать, кто эти несчастные такие. «Ладно, со мной все ясно. Я та, в которой разочаровался отец и воспользовался последним шансом хоть как-то изменить мою жизнь. А что насчет Власа, моего мужа?» Но тут мне нечего вам сказать. Ваш муж сказал, что он сирота». «Ну, прям», – вырывается у меня. «То есть...» «Да, так и есть». «Сирота он, как же?» «Об этом бы уже всему миру было известно. Хотя его братья точно никто не знает». «Да ну нет. С фамилией Хартман из детского дома не выходят. Ее получают при рождении. В очень привилегированной семье. Это точно». «Простите меня за вспыльчивость. Все это время я думал, что произошла какая-то ошибка, понимаете? В каком-нибудь реестре или что-то вроде того. Сейчас ведь развиваются эти нейросети, компьютеры умными становятся. Все что угодно, но только не с подачи отца». «Я понимаю. Не извиняйтесь. Главное ведь, что вашему отцу удалось добиться своего. И он помог вам найти свою любовь. Не держите на него зла». Если бы ему было все равно на вас и ваше будущее, ничего этого не случилось бы. Добиться своего он смог в ту же секунду, как его сердце остановилось навсегда, когда меня ударила жестокая действительность. Теперь, Саванна, ты одна, и защищать тебя некому. Вот тогда я сразу стала другой. Поэтому изменить жизнь способна только потеря того, кого лично я не ценила, а вовсе не какой-то идиотский брак неизвестно с кем. «Бабушка, можно мне погулять?» Раздается заторный детский голос. Худенький мальчишка в заштопанных на коленях джинсах и свитере стоит в коридоре и держит в руках большой пластмассовый самосвал. «Здрасте». «Здравствуй». «Вы пришли за письмом?» «Эм...» «Выпросительно смотрю на его бабушку, которая незаметно кивает мне». «Да, именно за письмом». «Подождите!» Верещит он от радости и уносится прочь. «Я сейчас! Я сейчас!» «Прошу прощения», – извиняется Раиса Юрьевна. Тимоша верит в Дед Мороза и пишет ему письма каждый месяц. Все, кто к нам приходит, забирают по одному. Он надеется, что когда-нибудь кто-то из гостей все же передаст письмо куда надо. Любопытная стратегия. Что ж, нам пора уезжать. Мы так у вас много времени отняли. Спасибо за кофе. У вас очень красивый дом. Мой непослушный взгляд, как зло замирает на трех столах, заменяющих кухонный гарнитур. Мы с дочерью купили его несколько лет назад и начали новую жизнь. Не подумайте, с брачными махинациями давно покончено. Почему, если не секрет? Спрос упал. Мой муж умер. Шел пьяный и попал под колес грузовика. А дочь родила от бессовестного человека и осталась без ничего. Хотя самая цена она забрала с собой. Улыбается женщина топающим быстрым шагам. «Теперь я бабушка и очень хочу увидеть, как растет мой любимый внук». «Здрасте!» – запыхавшись, говорит мальчишка. «А вы кто?» Я не слышала, как волос зашел в дом. Долго он здесь находится? «Привет!» Здоровается он с ребенком, опускается перед ним на корточки, жмет руку. «Меня волос зовут, а тебя?» «Тимофей!» – отвечает мальчишка и несколько самодельных белых конвертов выпадают из его левой руки. Что это у тебя? Это письма, а не для Деда Мороза. Так много? Улыбается Влас, помогая собирать конверты. Мы с Раисой Юровной подходим к ним. Погладив любимого внука по голове, она вдруг смотрит на меня так пронзительно, словно умоляет забыть навсегда о нашем разговоре. На каждый месяц до Нового года. Пусть тетя выберет одно письмо и передаст его Деду Морозу. Мальчишка же скрывает передо мной целый веер. Только одно. Ага. Ну постарайтесь. То, где компьютер. Тимоша, нашим гостям пора уходить. Бабушка, всего одно письмо. Пожалуйста, выберите. Выбирай. Говорит Вас, глянув на меня снизу. Ребенок ждет. Что ж, тогда я возьму вот это. Вытягиваю конверт, приклеенный снежинкой. «Передачите ему. Обязательно. «А я могу вытянуть?» – спрашивает его Влас. «Вы что, не вместе?» Влас улыбается. «Вместе? Но каналы передачи писем Дед Морозу у нас разные. Позволишь?» «Конечно!» – радуется мальчишка, а потом в ужасе вытаращивает глаза, ведь Влас забирает из его рук абсолютно все конверты. «Вы забираете все мои письма?» «А ты против?» – усмехается Влас и поднимается. «Нет». А озадаченно смотрит он на нас всех я совсем не против вот и отлично говоришь пишешь письма на каждый месяц до нового года ага всегда первого числа пишу до нового года осталось всего два месяца а это значит что оставшиеся письма дед морозу отправят твоя бабушка и мама приятно было познакомиться с тимофей протягивает он руку шокированному ребенку я уверен все что ты здесь написал дед мороз непременно исполнен Я в это верю! хлопает наивный мальчишка в ладоши, а потом прижимается к ногам бабушки и смотрит на волосы, так словно он и есть тот самый Дед Мороз.